Бриджтаун, Барбадос, Вест Индийская Федерация Мне велели ждать парусника, хотя парусами и эс-имфинга называют четыре вертикальные ветра турбин, вырастающие из гладкого трехкорпусного острова. Если добавить пакет топливных элементов с протонообменной мембраной которая превращает морскую воду в электричество, становится понятно, откуда в названии Perfect ES, означающий Infinity Ship — корабль бесконечности. Судно, объявленное будущим морского транспорта, редко встретишь под неправительственным флагом. Инфинга находится в частном владении. Джейкоб Найяти — его капитан. Я родился почти одновременно с новой Южной Африкой без апартеида. В те дни эйфории новое правительство обещало не только демократию, один человек один голос, но и работу и дома для всей страны. Мой отец воспринимал их слова слишком буквально. Он не понимал, что речь идет о долговременных целях, которых надо достигать годами, поколениями тяжёлого труда. Он думал, что если мы покинем наш племенной очаг и переберёмся в город, там нас уже будут ждать новенький дом и денежная работа. Мой отец был простым человеком, подъёмщиком. Я не могу винить его за отсутствие образования, за мечту о лучшей доле для семьи. Итак... Мы осели в Кейлитше, одном из четырёх пригородов Кейптауна. Это была жизнь в изнуряющей, безнадёжной, унизительной бедности. Это было моё детство. В ночь, когда всё произошло, я шёл домой с автобусной остановки. пять утра я только что закончил свою смену официанта ТГ и Фрайдис у причала Виктории. Ночь выдалась хорошая. Мне давали большие чаевые. От новостей о Кубке Трёх Наций каждый южноафриканец чувствовал себя на голову выше. Спрингбокс разгромили Олл Блэкс в очередной раз. Улыбается воспоминания. Наверное, эти мысли поначалу и отвлекли меня. Я просто был до того измотан, что тело отреагировало, может, само, прежде чем я осознал, что слышу выстрелы. Стрельба не была чем-то необычным. Ни во времена моего детства, ни в те годы. Каждому по пистолету... Вот девиз моей прошлой жизни в Кайлитше. Вырабатывается инстинкт выживания, будто у ветерана многих войн. Я на свой не жаловался поэтому пригнулся, пытаясь понять, откуда стреляют, и одновременно найти, зачем спрятаться. Большинство домов представляли собой самодельные лачуги, деревянные доски и жесть, а иногда только листы пластика, прикрепленные каким-то брусьем. Огонь сжирал эти постройки почти каждый год, а пули проходили сквозь стены, как через воздух. И я сиганул за парикмахерскую, которую соорудили из транспортного автоконтейнера. Не идеальное прикрытие, однако пару секунд продержится. Достаточно, чтобы переждать польбу. Но она всё не утихала. Сухой пистолетный треск, отрывистые винтовочные выстрелы и этот грохот, который ни с чем не испутаешь, означающий, что у кого-то есть «калашников». Стрельба длилась слишком долго для обычной бандитской разборки. Стали слышны крики, визг, понесло дымом. Я услышал топот бегущей толпы. Выглянул из-за угла. Куча людей, многие в исподнем, все кричат «Бегите! Убирайтесь отсюда! Они идут!» Повсюду в лачугах загорались лампы, высовывались люди. «Что происходит?» – спрашивали они. «Кто идёт?» Но так себя вели молодые. Старики просто бросались бежать. У них другой инстинкт самосохранения. Инстинкт рабов в собственной стране. Раньше все знали, кто такие они. И если они приходили, оставалось только бежать и молиться. «Вы побежали?» Я не мог. Моя семья, мать и две маленьких сестры жили всего в паре домов от радиостанции Зибонелли. Именно оттуда и улепетала толпа. Я не подумал. Дурак. Надо было вернуться по своим следам, найти какую-нибудь аллею или тихий переулок. Я начал прорываться сквозь толпу в противоположную сторону. Думал, что смогу держаться лачуг... Меня пихнули в одной из них, пластиковые стены прогнулись, и дом рухнул на меня. Меня зажало внизу, и я не мог дышать. Кто-то пробежал по мне, вдавил мою голову в землю. Я стряхнул с себя пластик, извернулся и выкатился на улицу. Я лежал на животе, когда увидел их. Десять или пятнадцать силуэтов на фоне горящих лачуг. Я не видел лиц, но слышал стоны. Они упорно тащились к мне, протягивая руки. Я вскочил на ноги, голова кружилась, все тело ныло. Инстинктивно я попятился в ближайшую лачугу. Кто-то схватил меня сзади, рванул за шиворот, затрещала ткань. Я развернулся и пнул, не глядя, изо всех сил. Он был большой. «Крупный, гораздо тяжелее меня!» Спереди по его белой рубашке сочилась черная жидкость. Из груди торчал утопленный по рукоятку нож, застрявший в ребрах. Кусок моего воротника, зажатый у него в зубах, упал на землю, когда он снова раскрыл рот. Потом этот гад зарычал, сунулся вперед. «Я попытался отскочить!» Он схватил меня за руку. Что-то треснуло, и меня пронзила боль. Я упал на колени, попытался откатиться и, может быть, повалить его. Рука нащупала тяжелый горшок. Я цапнул его и шарахнул им эту сволочь со всего размаха по голове. Я бил снова и снова, пока не раскроил череп. Мозги выплеснулись мне на ноги. Он осел. Я едва успел высвободиться, когда у входа появился еще один. На этот раз хлипкая конструкция дома сыграла мне на руку. Я пробил ногой стену, вывалился наружу, лачуга за моей спиной рухнула. Я побежал, понятия не имея, куда именно. Это был сплошной кошмар из разваливающихся хибар, огня и хватающих рук. Я вбежал в лачугу, где в уголке пряталась женщина. Двое детей, плача, прижимались к ней. «Идемте со мной!» – закричал я. «Прошу вас! Идемте! Надо уходить!» Я протянул к ней руки, подошел ближе. Женщина толкнула детей себе за спину и выставила вперед острую отвертку. Ее глаза были круглыми от страха. Я слышал шум позади Они шли сквозь стены, ломая дома. Я перешел с языка коса на английский. «Пожалуйста», — умолял я, — «надо бежать». Я потянулся к женщине, но она проткнула мне руку отверткой. Я оставил ее там. Я не знал, что делать. Она все так же стоит передо мной, когда я засыпаю или просто закрываю глаза». Иногда она моя мать, а плачущие дети мои сестры. И я увидел впереди яркий свет, который пробивался сквозь дыры в лачугах и побежал изо всех сил. Пытался звать сестер. У меня перехватило дыхание. И я проломил стену лачуги и внезапно оказался на открытой местности. Меня ослепил свет фар я почувствовал, как что-то ударило меня в плечо. Наверное, я потерял сознание еще до того, как коснулся земли. Я пришел в себя на койке в больнице Грут-Шуур. Никогда не видел такой палаты. Все вокруг чистое и белое. Я решил, что умер. Наверняка не обошлось без каких-то лекарств. Раньше я никогда ничего не принимал. Даже спиртного не пробовал. Не хотел закончить, как многие из наших соседей, как мой отец. Всю жизнь я боролся за собственную чистоту. А теперь... Морфий, или что-нибудь там мне вкололи, был восхитителен. Меня ничто не волновало. Я спокойно выслушал, что полиция прострелила мне плечо. Я видел, как мужчину, что лежал рядом со мной, поспешно увезли, как только у него остановилось сердце. Я не забеспокоился даже после того, как подслушал разговор о вспышке бешенства. Чей разговор? Не знаю. Я же говорю, был на седьмом небе. Помню только голоса в коридоре рядом с моей палатой, громкие, злоспорящие голоса. «Это не бешенство!» — кричал один. «От бешенства такими не становятся!» «Потом что-то еще...» «А потом...» «Ну и что же вот черт возьми, предлагаете?» «У нас внизу пятнадцать!» «Кто знает, сколько еще снаружи!» «Забавно!» «Я все время заново прокручиваю в голове этот разговор...» И спрашиваю сам себя, а что я должен был подумать, почувствовать, сделать? Прошло немало времени, прежде чем я проснулся и очутился в кошмаре.